Рядом стоял Карл Эдстрем, сжимая в руках револьвер. Весь его вид выражал недоумение. Чарльз немедленно поднял свой магнум и спокойно подошел к Эдстрему. «Карл!» — обратился он неестественно ровным голосом. «Отдайте мне ваш револьвер!» «Это вы, Деверсон?» Эдстрем словно очнулся от сна.